И тотчас с этим взглядом установилось живое отношение между живыми. Левин тотчас же почувствовал укоризну в устремленном на него взгляде и раскаяние за свое счастье. Когда Константин взял его за руку, Николай улыбнулся. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не изменилось. «Ты...»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 Левин ждал чего-нибудь особенно значительного и важного по выражению его лица, но Николай заговорил о своем здоровье. Он обвинял доктора, жалел, что нет московского знаменитого доктора, и Левин понял, что он все еще надеялся. Выбрав первую минуту молчания,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 Ты пойми, что мне видеть тебя и не видеть его тяжелее гораздо. Там я могу, может быть, полезно тебе и ему. Пожалуйста, позволь, — умоляла она мужа, как будто счастье жизни ее зависело от этого. Левин должен был согласиться. И оправившись, и совершенно забыв уже про Марью Николаевну, он опять с Кити пошел к брату.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 его огромной руки, пожала ее и, стой только женщинам свойственною, не оскорбляющую и сочувствующую тихою оживленностью, начала говорить с ним. — Мы встречались, но не были знакомы в Содоне, — сказала она. — Вы не думали, что я буду ваша сестра? — Вы бы не узнали меня, — сказал он.